Утром она съездит в город и наберет всего, что ей необходимо. Она вернулась в дом. Когда проходила по выложенному плиткой полугостиной, шаги гулко отдавались в пустом помещении, и она вновь почувствовала себя одинокой. И ужасно захотелось, чтобы позвонил Алик. И не успела она об этом подумать, как раздался резкий телефонный звонок, до смерти напугавшей ее. Она подошла к телефону и подняла трубку. «Алло?» «Элизабет, это я, Алик». Элизабет рассмеялась. «Что же тут смешного?» «Если я тебе скажу правду, ты не поверишь. Ты где?» «В Глостере». Элизабет охватило непреодолимое желание немедленно увидеть его, рассказать ему о своем решении относительно фирмы,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 И первое имя, которое ей пришло в голову, было Рис Уильямс. Остальные были компетентны каждый в своей области, но только Рис досконально знал поднокутную всех глобальных операций концерна. Он был умён и деятелен, но президентом он стать не мог, так как не был Роффом или женат на Рофф. Он даже не мог входить в совет в качестве его члена,